Глава 6. Незнакомцы в постели. Принц Людвиг из Ангальт-Кётена, княжество в Центральной Германии, был ничем не примечательным путешественником по Англии. Единственным его отличием было то, что он вёл свой дневник в стихах, а стихи эти отвратительны. В 1596 году он поселился на постоялом дворе Белый олень в небольшом городке Уэр в Хартфордшире к северу от Лондона. Уэр был главной остановкой для средневековых паломников и путешественников, и местные гостиницы яростно конкурировали между собой. Чтобы привлечь любителей путевых приключений, владельцам одной из них, вероятно, белого оленя, пришла в голову блестящая идея заказать массивную постель с балдахином под названием «Большая кровать», которая вмещала, согласно рекламе, 12 путешественников. Принц Людвиг восхитился размерами огромного ложа и стал первым посетителем, который написал о том, что это место ночевки вскоре стало очень популярным. Четыре пары могут возлечь здесь комфортно, рядом, не касаясь друг друга. Большая кровать из Уэра, спроектированная приблизительно в 1590 году нидерландским архитектором, художником, инженером и ландшафтным дизайнером Гансом Вреддеманом Деврисом, была примерно в два раза больше современной двуспальной кровати, более трех метров в длину и в ширину, два с половиной метра в высоту и весом около 640 килограммов. Местные мастера изготовили и собрали ее из 40 дубовых частей. Огромные стойки для балдахина были сделаны из нескольких склеенных между собой кусков древесины. Резчики по дереву покрыли поверхности кровати замысловатым орнаментом и изображениями персонажей Европейского Ренессанса. В изголовье находились инкрустированные панели. Изначально дерево было ярко раскрашено, но со временем краска существенно стерлась. Как только кровать установили, она сразу же стала популярной среди посетителей, как просто любопытствующих, так и тех, кого один писатель очаровательно назвал совокупляющимися. Некоторые постояльцы, отдыхая на легендарной кровати, вырезали на ней свои инициалы или оставляли оттиски печатей на стойках балдахина. Царь-кровать из Уэра приобрела такую славу, что неоднократно упоминалась в английской литературе, Уильям Шекспир в пьесе «Двенадцатая ночь» или «Что угодно» 1602 год использовал образ кровати в качестве метафоры огромного предмета. В пьесе сэр Тоби Белч поручает сэру Эндрю Эгьючику составить вызов на дуэль Цезарио, слуги герцога Арсина. Но письмо должно быть полно измышлений. На вороти столько несуразиц, сколько уместится на листе бумаги шириной в буэрскую кровать в Англии. Три года спустя младшие современники Шекспира заканчивают залихватскую комедию «Норвард Хо» словами «Пойдем, мы вызовем наших жен на бой в большой постели в Уэре». Бен Джонсон упоминал кровать в пьесе 1609 года «Эписин» или «Молчаливая женщина». А столетия спустя Джордж Фаркер в комедии «Офицер-вербовщик» 1706 год упоминает кровать, бывшую раза в полтора больше знаменитой кровати в Уэре. Литераторы вспоминают об этом уникальном спальном месте и в наше время, как, например, Эндрю Моушен в стихотворении «Британские галереи», в котором большая кровать стряхивает спящих, как осенние листья. Некоторые из посетителей явно наведывались сюда шутки ради. The London Chronicle за 4 июля 1765 года публикует, определенно апокрифическую, заметку о том, что 26 мясников и их жены, в общей сложности 52 человека, в 1689 году провели ночь в этой огромной постели. Гордость и радость Уэра становилась метафорой бессмысленной экстравагантности. В 1856 году новопосвященный и, по-видимому, весьма самодовольный епископ Бристоля занимал резную скамью под балдахином, похожую на кровать с четырьмя столбиками, что вызвало иронические сравнения с большой кроватью из Уэра. В качестве сохраняющей привлекательность диковины большая кровать передавалась по Уэру от гостиницы к гостинице вплоть до конца XIX века, когда она стала достопримечательностью соседнего Ходдесдена, популярного у железнодорожных путешественников место проведения уикендов. В 1931 году кровать чуть было не отправилась в Соединенные Штаты, но музей Виктории и Альберта в Лондоне выкупил ее за 4000 фунтов. Это было удачное приобретение, так как теперь этот предмет мебели входит в число самых популярных экспонатов музея кровать остается там и по сей день, если не считать годичной экспозиции в небольшом музее Уэра, которую в 2012 году профинансировала Национальная лотерейная комиссия Соединенного Королевства. Для этого понадобилось 229 200 фунтов стерлингов, около 300 000 долларов США, 6 дней, чтобы разобрать экспонат и еще 9, чтобы переместить его в Уэр. Последним известным человеком, побывавшим на большой кровати, стала актриса Элизабет Хёрли, которая в 2015 году переступила через ограждение, чтобы сделать несколько селфи в соблазнительных позах во время коктейльной вечеринки в музее Виктории и Альберта. Разумеется, сразу же сработала сигнализация, и появившиеся охранники вывели актрису из музея. Британская желтая пресса отозвалась шквалом комментариев, Их подтекстом было то, что кровать, способная вместить такое большое количество людей, подразумевает исключительно оргии. Однако, хотя некоторые спящие в прошлом отмечали ее эротические преимущества, многие этим не воспользовались. Когда-то было совершенно нормально спать платонически в одной постели. Практически любая группа людей в прошлом могла в какой-то момент оказаться в одной кровати и спать в ней вместе – Большие семьи, друзья, хозяева и слуги и даже совершенно незнакомые люди. Секс, конечно, тоже случался, но совместный сон зачастую был продиктован практическими соображениями. Далеко не каждый мог позволить себе иметь отдельную кровать, а в мире, где еще не было электричества, соседи по кровати давали друг другу возможность согреться и обеспечивали чувство безопасности. Попутчики в одной постели Большая кровать из Уэра прославилась именно своими размерами. Это был знак богатства и роскоши, а вовсе невозможностью поспать с незнакомцами. Путешественникам, ночевавшим в гостиницах, часто приходилось делить постель с незнакомыми людьми. Совместный сон был популярен и остается таковым в Азии и в других местах, особенно в сельских районах Монголии. В Китае и Монголии Каны, Покрытые циновками отапливаемые каменные платформы были обычным предметом обстановки придорожных гостиниц в XX веке. Их самой ранней формой, появившейся около 5000 лет до нашей эры, можно считать глиняный пол, нагретый кострищем, угли которого сметали в сторону перед сном. Более сложные каны вошли в употребление уже в IV веке до нашей эры. Они обогревались теплом кухонного очага, горящего за стеной или печкой, установленной под полом. Типичный кан мог занимать от половины до третьей комнаты и оставался теплым в течение всей ночи. Ночью на кане расстилали постель и спали, днем ели, общались, принимали гостей и так далее. Со временем конструкции таких лежанок были дополнены ограждениями, и богатые люди получили возможность спать отдельно. Сегодня западный путешественник может спокойно спать бок о бок с незнакомцем, разве что во время ночного авиаперелета. Для таких случаев существуют неписанные правила этикета, например, оставаться по свою сторону подлокотника, избегать прикосновений и вести себя тихо, Эти правила мало чем отличаются от тех, что изложены в средневековом французском разговорнике, составленном для английских путешественников и включающем такие переводы фраз, как «Вы тянете одеяло на себя», «Вы постоянно брекаетесь» и «Из вас плохой сосед по постели». Как и в случае с древними канами или современными авиалиниями, качество вашего ночного сна зависит от вашего благосостояния. В более бедных гостиницах Кроватью могла служить простая деревянная скамья с веревкой, подвешенной горизонтально на уровне груди. Гости засыпали, сидя на скамейке, тесно прижавшись друг к другу и перекинув руки через веревку, повисая на ней во сне. Во время массовых мероприятий, таких как паломничество, спальные места пользовались большим спросом, и тут у богатых вновь было преимущество. Состоятельный человек, заплатив, мог выгнать вас из постели и занять ваше место и не неважно, насколько вы мудры, святы, больны или беременны. Мария с младенцем и Иосиф, как известно, не найдя места для ночлега на постоялом дворе, остановились в Хлеву, а уж там к ним присоединился поток других посетителей. Христианское искусство демонстрирует пропасть, существующую между нашими взглядами на совместное ложе и взглядами более ранних эпох. Этот разрыв особенно отчетливо заметен на изображениях волхвов, трёх мудрецов с востока, пришедших с дарами для Иисуса. Согласно Евангелию от Матфея, им приснился сон, в котором Бог просил их не верить Ироду. Сон волхвов был любимым сюжетом в искусстве позднего средневековья. На таких картинах все трое обычно изображены вместе в постели, иногда без одежд, но неизменно в коронах. В том, что странствующие мужчины спали вместе, не было ничего сексуального. В «Моби дике опубликованном в 1851 году, Герман Мелвилл описывает, как Измаилу, молодому моряку в дешевой гостинице говорят, что ему придется делить свою кровать с главным гарпунчиком. «Для двоих в этой кровати место за глаза, кувыркайся как хочешь, отличнейшая просторная кровать», — успокаивает его хозяин но Измаил, ожидая прибытия гарпунщика, не может заснуть, сетуя, что его матрас должно быть набит то ли обглоданными кукурузными початками, то ли битой посудой. Наконец, появляется обещанный сосед Квикек. О небо, что я увидел! Какая рожа! Ну вот, так я и знал, эдакое пугало мне в сотоварищи. Он, видно, подрался с кем-то, ему изрезали все лицо, и хирург наклеил пластырей. Тем не менее, партнер по постели перестал курить трубку, когда герой его об этом попросил, и отодвинулся к самому краю, словно хотел сказать «я и ноги твоей не коснусь». Наконец, Измаил засыпает, а проснувшись на следующее утро, обнаруживает, что руки Квикаго обнимают его, но, несмотря на соседство, сам он в ту ночь уснул так крепко, как еще не спал никогда в жизни. Когда судьи и адвокаты вместе с Авраамом Линкольном участвовали в выездных сессиях судов, они в этих поездках часто спали по два человека в кровати и по восемь в комнате. Некоторые комментаторы отмечают, что в течение нескольких лет Линкольн постоянно делил кровать с Джошуа Спидом и делают из этого вывод, что он был геем. Другие предполагают, что он просто наслаждался близкими платоническими отношениями со Спидом, в то время, когда такая организация сна была разрешена. Какой бы ни была его истинная сексуальная ориентация, трудно предположить, что Линкольн каждую ночь участвовал в оргиях с восемью мужчинами. Совместный сон путешественников в одной постели, не подразумевавший никакого секса, был когда-то частью повседневной жизни. В начале XX века, когда пансион матери-романиста Томаса Вулфа в Северной Каролине заполнялся к вечеру до отказа, странствующие камевоежоры обычно спали подвое на одной кровати. Не всегда при такой организации сна все шло гладко. В своей автобиографии Джон Адамс вспоминает, какую ужасную ночь он провел в дороге вместе с Бенджамином Франклином. Это было в сентябре 1776 года. Вскоре после того, как 13 американских колоний провозгласили независимость от Британии, и эти двое были членами делегации, посланной Континентальным Конгрессом для переговоров о возможном прекращении войны за независимость. По дороге они остановились на ночлег в гостинице Нью-Джерси. Поскольку каждый из них не смог получить отдельную комнату, им пришлось делить кровать в комнатке, размером чуть больше кровати, без камина и только с одним маленьким окошком. Это одно маленькое окошко стало причиной их противостояния. Адамс, который был болен и боялся ночного воздуха, немедленно закрыл его. Франклин, который хотел, чтобы окно было открыто, прочитал Адамсу лекцию о его собственной теории простуды и о том, что он задохнется без свежего воздуха. В конце концов, Адамс выиграл битву за окно, но мирная конференция провалилась. Дело семейное. Американская исследовательница Жан Ледлов в 1975 году, увлёкшись поначалу Тарзаном, джунглями, а потом и уходом за детьми в условиях дикой Амазонии, написала настоящий бестселлер о воспитании детей. Как вырастить ребёнка счастливым. Принцип преемственности Она пять раз посещала Южную Америку и жила с индейцами племени Якуана в тропических лесах Венесуэлы. Хотя писательница подробно рассказывает о многих аспектах их жизни, информация о традициях сна у взрослых ограничивается одним мимолетным замечанием. У племени Якуана, упоминает она, есть привычка рассказывать анекдоты посреди ночи, когда все спят, Даже если до этого кто-то из них громко храпел, все мгновенно просыпаются, смеются и через несколько секунд снова засыпают, храпят и все такое. Они не чувствуют раздражения и просыпаются в полной боевой готовности. Как тогда, когда все племя проснулось одновременно, как только услышало едва различимые звуки диких кабанов, хотя и казалось, что спят они крепко. Я же, прислушиваясь к звукам окружающих джунглей, ничего не заметила. В джунглях под открытым небом, на холоде или в местах и временах, где и когда не было освещения или электричества, спать со своими собратьями — это был в высшей степени практичный способ обеспечить себе и безопасность, и тепло. Антрополог Джон Уайтинг заметил в 1960-х годах, что в двух третях сообществ, которые он изучал, матери спали со своими младенцами — хотя в остальном практики сна заметно различались. В индийских трущобах целые семьи могли спать на полу в одной комнате. В западном Камеруне у крестьян племени Нсо принято так. Мать всегда спит в постели со всеми своими детьми, улегшимися в ряд по старшинству позади неё. Самый младший ребенок ближе всех к ней. Сама мать всегда спит лицом к двери, чтобы защитить детей от злых духов, которые могут причинить им вред и даже забрать их у нее. У отца своя кровать, где-то в другом месте. Уайтинг также обнаружил вполне предсказуемую корреляцию между климатом и постельным партнерством. Индивидуальные кровати чаще встречаются в теплом климате, например, у коренных жителей Амазонии, которые спят в отдельных гамаках, в то время как в регионах, где зимняя температура опускается ниже 10 градусов по Цельсию, все члены семьи обычно спят вместе. Там, где жилое пространство не было разделено стенами, как, например, в Европе, в круглых домах бронзового века или в длинных домах железного века, людям неизбежно приходилось спать вместе. То же самое относится сегодня к тем, кто живет в шатрах, под навесами или в юртах. Например, К кочевым скотоводам Монголии, Тибета, Центральной Азии, Ирана, Турции, северо-восточной и западной Африки и Аравийского полуострова. Эти особенности образа жизни, практиковавшиеся еще скифами около 800 года до нашей эры, связаны с поиском новых пастбищ для скота. Кочевники вынуждены постоянно быть в пути со своими стадами, разбивая шатры в местах стоянок. Их спальные места различаются, но большинство предпочитает тканые напольные покрытия и ковры, а не мебель как таковую. Легкие в транспортировке и хранении коврики расстилаются или разбрасываются по полу перед использованием и убираются, когда в них нет необходимости. Только для молодоженов может быть установлено некое подобие стены, например, занавеска на веревке, чтобы обеспечить некоторую конфиденциальность. Но как только рождается первый ребенок, пара присоединяется к остальной семье. Бабушки и дедушки спят вместе с внуками, отцы – с детьми, матери – с младенцами. Старинная итальянская пословица гласит «в узкой кровати занимай середину». В английском языке бытовало выражение «too pig», означающее «спать вместе с одним человеком или более». Для беспокойного соседа по кровати в восточном диалекте английского языка было неслучайное наименование «bad faggot». Фэггатс – традиционное местное блюдо из крупно нарубленных жирных мясных обрезков и потрохов, приготовленных в подливе. Как и у аборигенных народов, описанных Уайтингом, в больших европейских семьях места на кровати часто распределялись в соответствии с возрастом и полом. Дочери могли спать рядом с матерью, сыновья с отцом. Старшая дочь оказывалась у стены, самой дальней от двери. Посетители и чужаки лежали по краям. Все делили общие постельные принадлежности, хотя подушки считались в первую очередь женским предметом. Комментатор XVI века замечал, что мужчина вместо подушки должен довольствоваться хорошим круглым бревном. Бедняки попросту стелили на пол солому, покрывали ее одеялами и ложились спать все вместе. В средневековом поместье вся прислуга обычно спала в главном зале, и, возможно, только хозяин с хозяйкой удалялись в собственные покои. Большинство слуг спали на простых тюфяках, уложенных на деревянное основание, иногда на низких ножках. Такие лежанки можно было легко переносить из комнаты в комнату. Члены семьи, слуги или гости могли ими пользоваться по мере необходимости. Слуги, братья, сестры и гости обычно спали в одной комнате, иногда в одной постели или рядом. Эти традиции сохранялись и в XVIII веке. В описаниях того времени можно встретить не только раскладные кровати, но и кровати-бюро, которые выдвигались из-под письменных столов, раскладные кровати, кровати-столы и кровати-шкафы. В своей книге 1756 года об архитектуре Исаак Уэр писал, что переносные кровати для лондонских домов удобны и практичны, ведь их всегда можно поставить там, где желают разместиться гости. Ночной разговор Уязвимость спящего человека в темное время суток размывала социальные границы, а общая постель позволяла выходить за пределы дневных норм. Строгость иерархии в отношениях слуг и господ ослабевала с наступлением ночи. В своей откровенной книге 1836 года «Жизнь и исповедь Исаака Хеллера» автор, впоследствии повешенный за убийство своей семьи топором в Либерти, штат Нью-Йорк, взволнованно рассказывает. Он иногда так боялся ночи, что искал утешения, засыпая рядом с черными людьми, работавшими на его ферме. В патриархальном обществе женщины использовали ночь для самоутверждения. На это жаловался Джон Эллиот из Коннектикута в своем дневнике 1768 года. Вспоминая ночные приступы красноречия у его жены, он пишет, как она не давала им обоим уснуть до рассвета, перебирая старые истории о его предыдущих шонах, о детях от этих браков и так далее. Пребывание в одной постели влекло за собой запретные в других обстоятельствах сексуальные отношения, в том числе между несостоящими в браке слугами лицами одного пола, хозяевами. Госпожа могла делить постель со служанкой, чтобы защитить ее от нежелательных посягательств, находящихся в доме мужчин. Слуги часто спали в ногах хозяйской кровати, даже если в постели находился кто-то еще. Жительница Новой Англии 1600-х годов Абигейль Уилли укладывала детей на середину кровати, если была в эту ночь не расположена к сексу. Однако ночь приносила и глубокие узы близости. В некоторых европейских сообществах молодым людям противоположного пола разрешалось спать вместе до вступления в брак, чтобы оценить потенциальную совместимость. В ходе этой практики, называемой «единение», посередине кровати размещалась продольная перегородка и всякая интимная близость абсолютно исключалась. Такая традиция все еще существует в ультраконсервативных группах таких как амиши Шварцентрубера, которые позволяют паре подобные единения, но требуют, чтобы мужчина и женщина оставались полностью одетыми, не касались друг друга и всю ночь разговаривали. Совместное использование кровати может дарить чувство близости и удовольствия от непринужденной беседы с наступлением темноты. Сэмюэл Пипс очень любил делить ложе не только с женщинами, но и со своими платоническими друзьями. В его дневнике XVII века записи часто заканчивались словами «А теперь в постель». Он ранжировал своих приятелей по их умению беседовать и манере себя вести в постели. Среди любимых товарищей Пипса по постели были купец Томас Хилл, который мог говорить о большинстве явлений человеческой жизни, Джон Брисбен, хороший ученый и трезвомыслящий человек, а также веселый мистер Крид, который составлял превосходную компанию. Совместный сон – обычное явление для многих обществ и в наши дни. Японцы называют его со и и ценят тепло, комфорт и чувство безопасности, анчинкан, которые он обеспечивает. Особенно распространен совместный сон в семьях с маленькими детьми. Понятие эншинкан лучше всего описывается словами «безопасная близость» и относится в первую очередь к младенцам, спящим между своими родителями. Знакомый облик, взгляд и узнавание привычных лиц дают малышам чувство безопасности и улучшают качество сна. Младенцы, спящие с родителями, получают лучший контакт с ними через прикосновение, дыхание, кормление, и это ощущение близости сохраняется и после того, как все проснулись. Именно футон, Толстый хлопчатобумажный матрас, полагают японцы, а необычная кровать на ножках лучше всего подходит для Суан. Он обладает некоторыми преимуществами. Больше места для сна, больше комфорта, и по мере роста семьи и взросления ребенка его легко расширить. Футон универсален, обеспечивает единение и тепло любому количеству людей, в то время как обычные двуспальные кровати имеют границы и предназначены для эксклюзивных отношений. Днем, когда футоны не нужны, их легко убрать, а в случае нужды – расстелить где угодно. Таким образом, устраняется необходимость в отдельных комнатах для разных членов семьи и гостей. Суан, Это воплощение идеи взаимной связи, которая простирается далеко за пределы кровати или футона. На фотографии Кусакабы Кембея, девушки в спальне, сделанной примерно в 1880 году, изображены две японские девушки, возможно, родственницы, а возможно и нет, спящие вместе на своей циновке с вышитым покрывалом. Рядом с кроватью лежит книга, их окружают яркие ширмы. Девушки лежат лицом к камере, закрыв глаза, безмятежно довольные обществом друг друга. Сон с ребенком Сон с младенцем — совсем другая, порой трагическая история. «Пока ребенок спал, я забрала его дыхание», — говорит ведьма в маске королев Бена Джонсона. Синдром внезапной детской смерти, или СВДС, ранее известный как «смерть в колыбели». Это название, которое мы даем все еще зачастую необъяснимым смертям детей в возрасте до года. Большинство таких случаев происходит между полуночью и девятью часами утра. В прошлом удушение ребенка спящим родителям, то, что называлось «заспал» или «заспала», было основной причиной этих смертей. В Ветхом Завете говорится – ребенок этой женщины умер ночью, потому что она легла на него. Древнегреческий врач Саран Эфесский говорил, что во избежание удушения младенцев их следует класть в колыбель рядом с постелью матери или кормилицы, а не спать с ними в одной кровати. На самом деле существует множество факторов, связанных с СВДС, включая инфекции, генетические нарушения, воздействие табачного дыма и удушье от того, что ребенок запутался в постельных принадлежностях, хотя было установлено, что положение ребенка на спине снижает уровень смертности. Тем не менее, в нашей борьбе против ужаса СВДС кровать выступает либо в роли спасителя, либо в роли главного зла. В зависимости от того, Каких взглядов на совместный сон мы придерживаемся? Американская Академия педиатрии рекомендует делить комнату, но не делить кровать, утверждая, что сон в одной кровати с ребенком увеличивает риск СВДС на 50%. Национальная служба здравоохранения Соединенного Королевства сообщает о пятикратном увеличении риска СВДС у детей, чьи родители не курили, мать не употребляла алкоголь или наркотики, но которые спали вместе с родителями в возрасте до трех месяцев. Поэтому официально признано, совместное использование кровати может убить вашего ребенка. А теперь сравним это с исследованиями биологического антрополога Джеймса Маккене, который изучал совместный сон матери и ребенка и пришел к выводу, что это не только безопасно, но и является биологическим императивом, который ведет к улучшению здоровья ребенка и матери. Он опирается на три эпидемиологических исследования, показывающие, что совместный сон вдвое снижает риск младенческой смерти. Большая часть незападного мира сегодня придерживается мнения, что материнская кровать – лучшее место для новорожденного. Она обеспечивает комфорт и удобство кормления, а совместный сон, о чем говорил и Пипс, укрепляет отношение привязанности. Однако уровень смертности у детей, спящих вместе с мамами в незападном мире, выше. Не является ли это доказательством того, что так делать не следует? Сторонники совместного сна утверждают, что высокие показатели детской смертности скорее связаны с бедностью, чем с совместным сном как таковым. Единственное добросовестное сравнение, говорят они, с Японией, богатой и высокоразвитой страной, где традиция совместного сна детей с родителями очень распространена. Мальчики здесь порой спят в родительской постели до 10 лет, При этом показатель младенческой смертности у них – один из самых низких в мире. Пока вокруг кровати гудят споры, младенцы так или иначе спят, и по многу. Несмотря на традиции совместного сна, на протяжении всей истории люди изготавливали специальные кроватки для малышей, гамаки, подвесные колыбели, корзины и люльки. Их можно было перенести поближе к заботящимся о детях взрослым во время дневного сна. В 79-м году, когда Везувий прервал спокойное течение жизни в богатом римском приморском городе Геркуланум, в одной из таких колыбелей остался младенец. Найденный в гостиной дома в квартале, получившем название «Инсула ориенталис уан», крошечный скелет лежал на матрасе, который, похоже, был набит листвой. В 13 веке в европейских манускриптах массово появляются изображения колыбелей-качалок. Младенцы на этих иллюстрациях, как правило, полностью запеленуты в узкие полосы ткани, фиксирующие даже ручки, а иногда и привязаны к колыбели. Это пеленание выполняло двойную функцию – защищало от рахита, по крайней мере, так думали тогда, и предотвращало долгий плач. Вытянутой ногой кто-нибудь из членов семьи мог легко покачать колыбель, занимаясь одновременно чем-то еще состоятельные семьи иногда даже нанимали специальных нянек, чьей обязанностью было своевременно качать такую кроватку младенца. Малыши из монарших семей часто имели две колыбели, одну для дневного и другую, меньшую, для ночного сна, обе украшенные золотом, серебром и дорогими тканями. Большинство колыбелей были с твердыми стенками, Возможность небольшими балдахинами или навесами, на которые можно было накинуть покрывало или любое полотно, отлично удерживающее тепло и не пропускающее зловредный холодный воздух. Прорези в боковых стенках позволяли переносить кроватки из комнаты в комнату. К концу 18 века пеленания и укачивание стали выходить из моды все больше набирали популярность идеи о том, что ребенку необходимо свободно двигать ручками и ножками, а также чаще гулять на свежем воздухе. В начале XIX века стационарная детская кроватка или «кот», как ее называют в Соединенном Королевстве, стала заменять колыбель, особенно в обеспеченных семьях. У новой кроватки были высокие бортики, сплошные или из отдельных прутьев, часто сделанные из окрашенного металла. Одну сторону можно было сдвинуть вниз, чтобы легко достать ребенка из его спальной клетки. Колыбели, в соответствии с новой модой отделять детей от взрослых большую часть суток, теперь находились в детской. В викторианскую эпоху малыши среднего класса больше не спали с родителями, но по-прежнему спали друг с другом. Тем не менее, новая мораль диктовала, чтобы подросшие дети спали только с однополыми, братьями и сестрами, а это подразумевало, что даже в небольших домах должно быть три спальни, одна для родителей, одна для девочек и одна для мальчиков. Подобное разделение было непривычным для того времени, так как даже в Англии XVIII века комнаты обычно выполняли сразу несколько функций, и их назначение могло меняться в течение дня. Хотя мы иногда находим старинные кровати, укрытые занавесками или балдахинами, это не обязательно было связано с желанием уединиться или оградить себя от возможного соседства в постели. Балдахины выполняли и другие практические функции. Например, помогали сохранить тепло или защитить от насекомых. Наличие столбов вокруг древних кроватей в Скарабрее, возможно, свидетельствует о том, что на них устанавливались съемные навесы, необходимые для сохранения тепла холодной шотландской зимой. Между тем, богато украшенная кровать, найденная в гробнице египетской царицы Хатэфер-Первой и относящаяся примерно к 2580-2575 годам до нашей эры, была окружена массивным балдахином на этот раз предназначенным для защиты от комаров. Балдахин представлял собой складной прямоугольный каркас из позолоченных деревянных столбов, на которых когда-то крепилось тонкое полотно, служившее москитной сеткой. Когда занавески не использовались, их хранили в ящике, покрытом полудрагоценными камнями. Спустя столетия китайский художник Гу Кайджи изобразил китайскую дворцовую кровать с балдахином, платформу с четырьмя столбами, поддерживающими ткань, которая, возможно, служила защитой от насекомых. Как и в примере с египетской кроватью, полотнища ткани окружали китайскую кровать, как бы создавая комнату внутри комнаты. В Китае кровати иногда были достаточно портативными, чтобы их можно было вынести на улицу. В таких случаях Балдахин позволял выставлять на показ хозяйские шелка, а также защищал спящих от солнца. Стихотворение времен династии Хань, 206 год до нашей эры, 220 год, гласит Колышится занавеска на кровати, заслоняя нас от дневного света. Я взял ее с собой» когда покидал отчий дом. Сегодня, возвратясь обратно, сложу ее в коробку аккуратно. Доведется ли когда-нибудь спать под нею снова? Клопы и другие постельные твари. Кровати с занавесями, иногда встроенные в стены, могли служить еще одной цели. Они позволяли человеку жить в одном помещении с животными. Люди делили жилое пространство с домашними животными с тех пор, как обрели крышу над головой, но мы не всегда учитываем последствия такого соседства. Посетитель Гибридских островов в 1780-х годах утверждал, что хотя мочу коров старались регулярно вычищать из домов, навоз убирали не чаще одного раза в год. Домашние собаки обитали при королевских дворах с древних времен и до сих пор остаются жителями резиденций. Скульптурные надгробия в средневековых церквях изображали рыцарей с их верными собаками у ног. В 13 веке у Людовика XI, дипломатичного французского монарха, была любимая борзая по кличке Мистадин, имевшая не только собственную кровать, но и специальное ночное белье, чтобы не простудиться. В 17 веке английский король Яков I был одержим охотничьими собаками, а его преемник Карл II, расславился своими спаниелями. Сегодня у королевы Елизаветы II есть ее знаменитые корги, которые живут, конечно, не у нее в кровати, а в персональной комнате в Букингемском дворце. Версаль XVIII века кишел собаками. Охотничьи породы содержались снаружи, но большинство других спали со своими хозяевами или на собственных специальных подушках. Императрица Жозефина, первая жена Наполеона, даже по ночам не разлучалась со своими собаками. Они спали на кашемировых шалях или дорогих коврах. Чтобы заглушить запах от собачьих экскрементов, по кровати императрицы разбрасывали лепестки роз. В прошлом у людей были иные представления о чистоте. Мусульмане должны были регулярно совершать ритуальные омовения исключительно проточной водой но не в наполняемых ваннах, которые считались грязными. Представители высшего класса на Западе, напротив, до конца 17 века вообще мылись редко. Детям из благородных семей случалось впервые принять ванну в возрасте 2-3 лет, а придворные записи о Людовике XIII, родившемся в 1601 году, сообщают, что придерживаясь особого королевского распорядка, тщательно разработанного и одобренного его врачом, он принял первую ванну незадолго до своего седьмого дня рождения. Считалось, что телесные жидкости служат защитой для организма человека, и избыточное количество воды может нарушить их действие. Однако примерно в 15 веке некоторые европейские критики начали осуждать совместный сон по гигиеническим и моральным соображениям. Причем самыми пугающими и отталкивающими животными соседями по постели Предсказуемо были вши, поскольку на них лежало мрачное социальное клеймо. Проблема была широко распространена и труднопреодолима. Единственный способ избавиться от этих насекомых состоял в том, чтобы регулярно расчесывать и мыть волосы и бороду. Гребни с частыми зубьями, предназначенные для ловли и удаления гнитых вшей, были важным предметом личной гигиены. Когда археологи исследовали затонувший военный корабль времён Тюдоров Mary Rose, они обнаружили, что почти каждый из утонувших моряков имел при себе гребень. Цимекс лектулариус, или обыкновенный клоп, питается человеческой кровью. Его таксономическое название, введенное Карлом Линнеем, означает «постельный клоп». Клопы возникли, вероятно, как паразиты летучих мышей в пещерах на Ближнем Востоке, но сменили хозяина, когда люди начали обживать эти пещеры. Учёные находят окаменелые останки клопов, относящиеся к периоду еще до 3500 года до нашей эры. Но по-настоящему эти насекомые восторжествовали позже, с ростом городов и увеличением плотности их населения. Клопы были найдены в Амарне, столице фараона Эхнатона, располагавшейся в 14 веке до нашей эры ниже по течению от Фив. Греки страдали от них уже в 400 году до нашей эры. Китайские писатели жаловались на клопов в VIII веке. О них слагали мифы. В «Естественной истории» Плиния-старшего, опубликованной примерно в 1977 году, утверждается, что клопы имеют медицинское применение, и эта вера сохранялась на протяжении веков. Еще в XVIII веке французский натуралист и врач Жан-Этьен рекомендовал использовать их для лечения истерии, Да и сам Карл Линней утверждал, что эти насекомые могут вылечить боль в ушах. Клопы, как выяснилось, не имеют никакого медицинского применения, а их уничтожением владельцы кроватей были одержимы на протяжении тысячелетий. Масса ядовитых и опасных веществ использовалась в этой битве. Обычный английский метод тщательной стирки белья путем замачивания или полоскания в щелочном растворе не справлялся с этой задачей. Кто-то предпочитал разбрасывать по комнатам ольховые листья или раскладывал ломтики хлеба, намазанные клеем, в качестве ловушек. В рекламном объявлении 1746 года рекомендовалось наносить терпентинное масло, скипидар, на раму кровати и в места, где они размножались. Философ XVIII века Джон Лок в качестве средства от насекомых предпочитал сушеные листья фасоли под кроватью, куривание различными веществами, огонь, дым от сжигания торфа, даже паяльные лампы, а также сера и обычная жесткая чистка это лишь некоторые из популярных и неэффективных средств, которые использовались до тех пор, пока появившийся в 1939 году ДДТ, дихлордифенилтрихлоретан, не остановил нашествие клопов. ДДТ, дихлордифинилтрихлоретан, широко применявшийся во времена Второй мировой войны, был настолько эффективен, что поколение бэби-бумеров выросло, не имея никакого опыта знакомства с клопами. Но в конце концов выяснилось, что он страшно вреден для животных и особенно для птиц, поэтому в 1972 году его запретили. Через несколько десятков лет клопы вернулись, укрепив свои ряды. Мы вновь обратились к вековым методам борьбы. Выбрасываем зараженные матрасы, стираем белье и одежду, давим насекомых на месте. Но клопы не сдаются, появляясь даже в самых дорогих отелях и домах. Они – кошмар спящего. Избавление от них остается грязным, зудящим, сложным процессом. Животные в качестве соседей по кровати не так уж и плохи, Даже сегодня многие жители Запада спят со своими домашними питомцами, и это было особенно распространено до появления центрального отопления. Елизавета Шарлотта, принцесса Полотинская, жена герцога Орлеанского, младшего брата короля Франции Людовика XIV, однажды заметила, что только шесть маленьких щенков по-настоящему согревают ее в постели. Долой соседей по кровати Несмотря на долгую историю совместного сна, к концу 19 века эта практика стала менее популярной в Европе и Соединенных Штатах. Американский врач 19 века Уильям Уитти Холл, который был склонен к многословным морализаторским рассуждениям о здоровье, начиная от кашля и заканчивая долголетием, охарактеризовал тех, кто практикует совместный сон как самых мерзких и грязных животных, наподобие волков, свиней и паразитов. В цивилизованных обществах, поучал он читателей, у каждого своя кровать. Однако эта концепция приватности остается куда менее значимой для людей, не живущих идеями Запада. У японцев нет даже собственного слова для этого понятия. Вместо этого они используют слово «прайбэши», адаптацию английского слова «прайбэси». Тем не менее, на современном западе платонический совместный сон эпизодически возможен только в редких нетипичных ситуациях, таких как перелеты, тюремные камеры, кемпинги и яхтенные гонки на длинную дистанцию. среди молодежи, в школах интернатах и общежитиях или на пижамных вечеринках. Но и в этих случаях сама кровать редко бывает общей. Иногда в постели может спать несколько человек, но никогда одновременно. Гизель Шох, наша южноафриканская подруга, рассказала нам, что многие из ее друзей были вынуждены делить постель, когда впервые приехали в Лондон. Город дорогой, у нас не было выбора. Помню, в одном доме с четырьмя кроватями жили 19 ребят. Правда, они не спали вместе, просто по очереди. Кинорежиссер Джон Герберт рассказал нам о том, как в 1990-е годы работал на съемках в Персидском заливе и Северном море, где персонал на нефтяных вышках и судах снабжения спал посменно. На каждой двухъярусной кровати в течение суток должны были отдохнуть три человека, но последовательно, по 8 часов на каждого, и никогда вместе. Во время Второй мировой войны подобным образом делили спальные места экипажа подводных лодок. Это по-прежнему остается обычным делом, когда того требуют условия военной операции. Другие случаи вынужденного сна в одной постели возможны только тогда, когда люди подвергаются бесчеловечному, унижающему достоинство обращению. Так, например, африканские рабы теснились в трюмах колонистских кораблей. Так было в нацистских лагерях смерти, где заключенные спали на нарах в три этажа и более, по несколько человек на одном спальном месте. В ролике 2008 года «Соседи по кровати» который считается самым страшным двух с половиной минутным фильмом всех времен, женщина просыпается от телефонного звонка посреди ночи и обнаруживает, что рядом с ней спит не ее муж, а кошмарный упырь. Эта короткометражка, пожалуй, почти так же ужасна, как клип певца Каньи Уэста 2016 года на песню «Фэймос», в котором представлены 12 обнаженных знаменитостей, включая самого Канье, Дональда Трампа, Джорджа Буша, Ким Кардашьян, Эмбер Роуз и других. Все они спят вместе на современном подобии большой кровати из Уэра. Сопящие, вздрагивающие, слегка потные. Результат получился пугающий, но посыл ясен. Для нас, современных западных людей, сама идея соседства с чужаком в постели – сущий кошмар.